25. -е. Матери Агни-йоги Преданность вашей памятования о нас обязывает и нас ко многому. Ведь отклик по силе зовы или обращения. Постоянство при этом играет весьма важную роль. Ритм постоянства — закон космический. Каждодневно восходит солнце над горизонтом и постоянно ритмично движение луны. Ритм постоянства в устремлении к свету выводит сознание на космические пути. Поется хвала неуклонному дерзновению духа.